Глава вторая 23 мая ранговутное дерево окинуло парусиной. На Святом Павле все выглядело обновленным. Зима не прошла в беспечном пережидании метели, а и под натиском пурги на корабле шла непрестанная работа. Судно обросло щепой, повсюду валялись концы канаты, были опущены мачты, сняты с гнезда румпель, Трудно было пробраться в загроможденные тесом трюмные помещения. Теперь все было установлено на законных местах. Погружены балласт, пушки, дрова, провиант, бочки с водой. Пакетбот снова готов был к скитальческой жизни примерно месяцев на пять при команде в 60 человек. Люди, уцелевшие в прошлом походе, благополучно спасшиеся от сынги, снова были на борту. Рядом с Щириковым стоял испытанный друг, отныне лейтенант Иван Елагин. Теперь и Елагин был не тот, что при первом плавании, хотя, казалось бы, срок то прошло всего только год. Но ведь год на год не приходится. Бывает, что и волосок с головы не упадет, и морщинка не коснется своим крылышком, а в другой год — от пережитого, как чернью покроет чело. Вот таким он и был теперь, коренастый крепыш, тугой в мышцы моряк Иван Елагин. На серебро молодости как бы легла чернь возмужанье, суровой строгости. Оба они, Чириков и Елагин, Стояли на юте, вскидывали глаза на парусину, да на отдаляющейся круче камчатских берегов. Невольно вспоминалось. Так-то вот и прошедшим летом выбирали якоря, с торжественным чувством наблюдали, как набухают, выправляются на реях паруса. Во всем этом действии тогда было, конечно, больше некоего душевного трепета, вероятно, по той причине, что отправлялись в путь во всем неведомо. Сегодня про ту даль много известно, на уме четко возникает пространственное представление пути, к тому же в душе обреталось чувство гордости, тихой да потаенной радости, что те берега изведаны. Вот ежели поспособствует ветер, не зашалят, не собьют с пути шторма, то и во второй раз скоро удастся оглядеть ту землю. Действовали во всем на собственный риск. Рапортов отдавать некому, позволения спрашивать не у кого, сами на сей раз большаки. На виду погода тотчас дорогу не пустила. Губу Авачинскую покинули, вышли на внешний рейд, а тут навстречу затеяло сутолок и дождя со снегом. Как в ловушке! Метались несколько суток на виду мыса Вауа, то выбирая якоря, то снова цеплялись ими за грунт. А если в дрейф ложились, пакетбот теснило волной на береговые кручи. Укрыться, спрятаться тут негде. Гонялись за ветром, а он шквалистый, крепкий, гонит совсем не в том направлении. Чириков нервничал. Ему не терпелось быть в открытом море. Казалось, там, на океаническом просторе, ветер скорее сменится, и не будет той угрозы, что вот-вот сорвет, с якорей докинет оскалы. На самом деле, не возвращаться же назад, в бухту. Сидели так-то в каюте, горевали, советовались, что делать, а тем часом мир уготовил благостные перемены, будто единым махом. Стащило за край горизонта снеговые тучи, И в разрывах проносящихся облаков Ярко зацвели, замерцали звезды. В эту ночь в законные права вступал июнь 1742 года. На широте мыса Вауа Дохнула отрадной легкость юго-восточных ветров. В ночь эту началось... Второе плавание — пакетбота Святой Павел. В первую же неделю все просолились от штормов, продрогли до костей от холода. Ветер кидался колючими шквалами, наносил с небеску тюрьму снега с дождем. Бывало, что сутками продвигались в метели. Где там море, где небо — ничего не понять. Будто с облаками закружила весь мир, и сам-то очутился в том белом кружении. Слышится только бессильное щелканье парусов. Опять сбился с направления ветер, опять угадывай, куда его клонит. И так-то во все часы суток после вахты матросы валили замертвые. Так началась дорога. Чириков редко уходил в каюту. Забежит на минутку, его горяченького, похлебки там или чая, кружку, и опять на посту, то рядом с Елагином, то со вторым помощником-шкипером Коростылевым. Последнего знал плохо, того особенно насторожен, бывал в его вахты. И все же, несмотря на все каверзы ветров, святой Павел шел почти круглые сутки с полными парусами. На восьмой день пути раздернуло завесу тумана, и, о чудо, вдруг к кораблю стаями устремились птицы. Они трудно горланили, вызванивая голосами, посвистывали стаи чайки своей тучи, красноклювые топорки, лохматые серые урилы. Птицы, казалось, хотели передать что-то приветное, метались у самых верхушек мачт будто признали старых знакомцев. — Ну, доброго вам здравия, — отвечали возгласами моряки. — Где ж тут ваша землица, указывайте, а мы уж так и потянемся за вами. И вот через два часа хода ее увидели с юга. В далях гориста вздымали снеговые вершины, опять воочию виделось — Мир здешний словно бы не ведает другого материала, кроме как камень, льды да снега. Яркие, лучисто-белые, светились они издали. Казалось, что все тут изготовилось к светлому престольному празднику. С прошлогоднего плавания в душе Чирикова отложилось впечатление, будто увиденное было вроде как нереально, а явилось на ум в бреду час болезни. Теперь же он будто прозревал глазами, с души спадала тягота мучивших сомнений, возобновлялось ощущение реальности найденного мира. При виде тех гористых склонов вновь испытывал он чувство торжества, пожалуй, даже не менее острое, чем в счастливый день, когда впервые предстали глазам берега Америки. Впрочем, в думах своих, Он больше и не называл ту землю американской, а звал ее для себя страной Агаев. Он не раз уже подумал, откуда же взялись в сих краях те люди, кричавшие им «Агай! Агай!» И в суждениях пришел к такому выводу, что не иначе как явились они с Азии, когда-то перебрались на Большую Землю именно в тех широтах, где они бывали с Берингом, Перешли, небось, через тот пролив Анян зимними льдами, а потом рассеялись по всему побережью. — Но здравствуйте, когда так, — сказал с облегчением вслух Чириков. — Есть ли кто тут из ваших агаев? Хоть бы поведали, наконец, куда вы подевали наших мужиков. Елагин, стоявший рядом, рассмеялся на его слова. — Алексей Ильич. А ведь неплохо бы которого из них прихватить на корабль. Может, обучили бы балакать по-своему. Без их языка с ними, видать, не поладишь. А знакомства нам теперь не миновать. Берега были гористы, вершину сурово величественны. Люди перехватывали друг у друга подзорную трубу, вглядывались в развалы да в нагромождение камней под берегом. Там шумно да пенно дробился бурун. Белой гривой волна кидалась на кручи, и за каждым махом ее чувствовался могучий натиск океана. Не зря тут под берегом накрошено так много камней. Это все следы разрушительной работы океана. Со всеми осторожностями принялись обходить берега, чтобы приискать бухточку. Несколько раз подходили к берегу, Настолько близко, что простым глазом видны были все складки ущелий, виделись и заросли пожелтевшей сухой травы. Теперь отчетливо поняли, кто простирается громадный остров. Чириков не склонен был поименовывать «встреченные земли». Казалось, что это требует какой-то особой торжественности, но все же для познания по святцам на тот день – Остров назвали именем Святого Федора, а два мыса при нем окрестили Андриановским и Снеговым. Остров явил для понимания природы всей этой земли многое. Те, кто бывал в прошлогоднем плавании, теперь сходились в том убеждении, что земля так и тянется островами наподобие гряды с востока на запад. Но только окончательно и на сей раз убедиться в том не привелось, На другой же день море обнесло туманом. В надежде, что туман развеется, лавировали в виду берегов вплоть до 17 июня. День ото дня все печальнее и безутешнее становилась дума. Пожалуй, что дальше лезть в белый мрак в это промозглое молоко тумана рискованно. Как видно, правильно сказано, человек предполагает, а Бог располагает. В команде объявились больные цингой, да и сам Чириков ощутил приступы знакомой болезни. Десны набухли, куска не разжевать, опять отекли ноги, по икрам пошли темные пятна, во всем теле слабость. Здравый смысл подсказывал, нести сломя голову в туман, доблесть невелика, можно всех погубить. Чириков призвал на совет Елагина до Коростылевы сидели втроем в каюте обсуждали положение небось вот так то бывает нелегко и военачальникам принять решение об отходе с занятых позиций что говорить они терзали с думы болезненно размышляли каков будет суд над их решением если они достигнув первых островов в гряде поворотят назад пожалуй они не между собой даже спорили а спорили Именно с некими будущими судьями, убеждая их, что сейчас самым правильным будет не спорить с природой, а воротиться в свою гавань. Во все эти дни так и не удалось найти защищенную бухту или какой залив. Берег тут весь загроможден дайками, рифами. Среди них грохочет прибой. Шлюпкой пристать к берегу невозможно. И все-таки западный уступ — Американской земли снова с иском. На достижение его потребовалось восемь суток пути. После того, что случилось в первом походе, не хотелось далее рисковать. На том твердо порешили сменить курс на поворотный. Утром 22 июня к общей неожиданности вновь увидели Землю. На душе было такое чувство, что океан тут на твоих глазах нарождает новые острова. Чириков в недоумении глядел из-под ладони в сторону взраставших у горизонта гор. Для него тоже был в диковинку такой подарок. Больше-то о новых землях уже и не думалось. Все мысли были настроены на Камчатку. Так теперь и по счислению она где-то близко должна быть. Он отчасти даже засомневался, а не Камчатский ли то берег. Только известно, у земель, как у людей, У каждой свое обличье. В подзорную трубу Чириков долго вглядывался в Новоявленный остров. Наконец твердостью понял — нет, то не Камчатка, земля новая, земля подарочная. Несколько часов шли в параллель берегу, успели хорошо разглядеть северо-западную оконечность, длинный песчаный мыс будто кипел зверем, пожалуй, котиком, и в воде его было много, Вот это подлинное обретение, можно сказать, само золото, его ни копать, ни промывать не надо, само о себе заявляет. Далее исследовать вдоль берега помешал туман. Остров начал обносить хмарью. Убоялись заскочить на мели, потянулись в южном направлении, а скоро и вовсе остров заткало туманом. В душе же осталось чувство изумления. До чего же богат мир? Здешней воды, сколько тут у природы притаено, припрятано от людских глаз. Прощая с островом, Чириков пытался разгадать, обитает ли кто там или нет. Будь погода поустойчивее, да решись они переждать туман, да поискать какой-нибудь залив, возможно, они бы и приметили на берегу костры и самих людей. Люди тут были, хотя и не Агаи, Но сагаями теперь по облику сходные. Кое-как одетые, обросшие бородами, они со всех рук гнали топоры в работу, поспешали вырваться отсюда до холодов. Святой Павел прошел мимо за крутым изворотом берега. Паруса его были очень близко, да растворились незамеченными. Вот отчего, наверное, так неспокойно было на душе у Чирикова, словно предчувствие томилы. И раскаянье мучило, что остров остается необследован, не положен на чертеж. По святому на тот день окрестили остров именем Иулиана. Пусть так и будет Иулианова кладовая добра. Может, на первых случай такой вести довольно, что есть тут остров место обиталища морского зверя, а с годами Все проведается и все узнается, что да как тут. Поманив, подразнив, взоры людей диковинкой, природа поспешно пеленала в туман свое сокровище.